Дело М. Чей. Продолжение. Вслед за ограблением зоомагазина в Вене, в Австрии, произошел новый серьезный инцидент. Охранник Центра по производству слуховых протезов засек группу микролюдей, женщин, в тот момент, когда они пытались проникнуть в здание, вероятно, чтобы освободить работниц, специализирующихся в аудиофонной инженерии. После того, как охранник убил около десятка МЧ, на него, в свою очередь, напала группа МЧ, которые нанесли ему сзади удары гвоздями. Мужчина скончался от ран, а все МЧ с завода слуховых аппаратов сбежали, так что сейчас число пустившихся в бегство и скрывающихся микролюдей по оценкам составляет более 195. По-прежнему подозревают, что инициатором этих нападений и побегов является М-109. Дело воспринимается властями очень серьезно, и министр внутренних дел Австрии призвал полицию использовать все новые средства, чтобы подобные инциденты не повторились. Но что об этом думают граждане? Мы узнаем это сейчас же, благодаря интервью, взятом в городе. Не так ли, Жорж? «Да, Люсиена. Я нахожусь сейчас прямо в самом центре Вены и буду задавать вопросы прохожим. Господин, вы слышали последние новости о побегах и нападениях МЧ, считаете ли вы, что этого следует бояться?» «Нет, совсем нет. У меня дома есть несколько микроженщин, и мои дети играют с ними. Думаю, что дело М109». Это обособленный инцидент. Не стоит поддаваться паранойи, которую насаждают средства массовой информации. А вы, господин? Что касается меня, то у меня есть пять мчей, которые ухаживают за садом и занимаются уборкой дома. Они очень чистоплотные. К тому же моя семья ценит их все больше, а они проявляют к нам явную привязанность. Это лучше, чем кошки». И еще у меня есть одна МЧ, которая поет, как птичка, а фразы они повторяют лучше, чем попугаи. Я собираюсь даже использовать их вместо сигнала тревоги. Они незаметно придут за мной к моей постели, если кто-то ночью проникнет в мой дом. И это лучше, чем собака, потому что потом они смогут описать грабителя полиции. Однако... «Эти ночные взломы, которые совершают Эмма-109 и ее банда?» «Это особый случай, приходящее безумство, как это бывает и у людей. В целом же я не верю, что чей могут соблазнить восстать против нас просто потому, что они нас любят». «А вы что думаете, мадам?» «Надеюсь, полиция быстро арестует М-109 и ее банду преступниц. Но я не беспокоюсь. М-Чи, и особенно китайские модели, это послушные и мирные создания. Я владею небольшим ресторанчиком, и именно М-Чи все делают там на кухне. Они очень чистоплотные и аккуратные. Иногда они даже берут на себя инициативу улучшить некоторые блюда». Как видите, Люсьена, несмотря на недавние инциденты, общественность не обеспокоена. И МЧ все еще пользуется полным доверием потребителей. Спасибо, Жорж. Арест этих маленьких беглянок должно быть неизбежен. Но я думаю, что даже если МЧ становится все больше, и даже если они представляют потенциальную опасность, то не следует делать чрезмерных обобщений. События в Вене только отдельные случаи, как это прекрасно почувствовала публика. Арктика. Постоянный ледяной покров в Арктике, которую считают регулятором климата на планете, неуклонно тает. Если в 1900 году сохранялось 4000 квадратных километров льда, в 2000 году – 3000. То есть сейчас остается только две тысячи квадратных километров. Внезапно мы видим, что открываются новые пути сообщений между странами Востока и странами Запада, между Восточным и Западным мирами. Пути, конечно, открываются для торговли, но также, по мнению некоторых специалистов, возникают и возможности войны. Чернобыль. Сегодня мы отмечаем печальную годовщину. 26 апреля 1986 года реактор номер 4 атомной электростанции в Чернобыле взорвался и горел 10 дней подряд, образовалось облако с высоким уровнем радиации, которое прошло над всей Европой. Позднее вокруг электростанции была установлена закрытая зона радиусом в 30 километров. 135 тысяч жителей были эвакуированы. Однако, по мнению ученых, природа мало-помалу вновь вошла в свои права. Так что там наблюдается не только появление разных насекомых, грызунов, травоядных, способных выжить, несмотря на радиацию, но и возвращение ряда видов диких животных, которые воспользовались отсутствием человека, чтобы расселиться в этой зоне. Недавно ученые обнаружили там кабанов, ланей, оленей, косуль, волков, рысей и даже вид, который считали уже несуществующим в дикой природе диких лошадей. Футбол! Новое поражение футбольной команды Франции в матче против Армении со счетом 0-1. Капитан дьяб со своей стороны не стал давать интервью и возвратился в свой замок в Швейцарии. Биржевые новости. На бирже отмечено повышение на 1,2% французского индекса САС-40 и на полтора процента американского фондового индекса Доу-Джонса после того, как было объявлено о новом плане дефорестации, вырубки лесов Амазонки, который откроет дорогу новым проектам в промышленности и в сфере недвижимости.